Глава 20. В салоне работал кондиционер. Влажная духота вечера, которая казалась изнурительной на улице, потому что кожа покрывалась потом и волосы прилипали к шее сзади, отступила. Дибо включил музыку. Мягкий баритон пел наверное, о неземной любви, но он помог мне расслабиться. Я поймала себя на мысли, что безумно рада возвращению Дибо. Значит, не совсем он пропащий человек быстро злится, но также быстро отходит, а потом еще и испытывает чувство вины. Я украдкой посмотрела на него. Красивый профиль, ничего не скажешь. Волнистые волосы зачесаны назад, нахмуренные брови сведены к переносице, а ресницы какие длинные. Любая девушка позавидует. Но характер мерзкий. Вон сидит, надулся как индюк. И что я ему сделала? Неужели он думал, что я, как послушная самочка, буду сидеть в квартире, пока он по городу мотается? Дебо, видимо, почувствовал, что я его разглядываю. Руки лежат на руле, сосредоточен на дороге, а правая нога ритмично постукивает по коврику. Нервничает? Почему? Моё присутствие волнует? А если проверить? Я приняла изящную позу, небрежным жестом сняла резинку с волос, приподняла их над шеей, будто хочу охладить кожу, и несколько раз их встряхнула. Нежный аромат духов легким облачком застыл в воздухе. Платье натянулось, и грудь предстала во всей красе. Джибо сжал пальцами руль, каблук еще быстрее застучал по полу машины. "Ага, проняло?» я глубоко вздохнула и сказала нарочито томным голосом: "Спасибо, дорогой хозяин", произнесла эти слова И не Вдруг простую шутку опять воспримет как оскорбление. Чувство собственного достоинства это хорошо, но когда оно обостряется по любому пустяку, это уже гордыня, один из смертных грехов. "Не за что", буркнул он и покосился. "Ты их убрать не можешь?" "Что? Я сделала вид, что не понимаю, хотя видела, что мои волосы лежат у него на обнаженной руке. Волосы мешают". Кажется, Дебо не расположен к разговорам. Ну и ладно, я уставилась в окно. Могу и обидеться. Мимо проплывали тёмные дома в редких пятнах света и яркие витрины магазинов. Мы выбрались из того тёмного угла, где меня оставил Дебо, и въехали в спальный район. Расскажи мне немного о завтрашней встрече. Я первой не выдержала молчание. Я же плохо знаю испанский язык. Чем могу помочь? Тебе и не нужно его знать. Тогда зачем я тебе нужна? Каролина лучше меня справится с этой задачей. «Причем тут Каро? Она же твоя подруга. И что? Она никакого отношения не имеет к моей фирме. Это мы с тобой должны работать на её благо, а не моя подруга. Ладно, не заводись. Миролюбиво предложила я: "Наконец-то мы разговариваем как цивилизованные люди. Твоя задача обаять футболиста, заставить его подписать контракт с нашей компанией, а не с испанской. Погоди, я иду навстречу в качестве эскорта-сопровождения? Ну, если тебе хочется так думать". Теперь Димоп покосился на меня, но, видимо, мое лицо стало таким страшным от гнева, что он тут же поправился. Не напрягайся ты так. Никакого скорта. Парень с развитыми гормонами будет больше расположен к красивой девушке. В тебе он увидит объект охоты, а во мне соперника. Ничего, кроме бизнеса, я не имею в виду. Ты меня не расслышал. Я не знаю испанский. «Все, я прекрасно понял. Тебе и не надо его знать. Парень наш русский. Я как раз и хочу вернуть его в национальную команду, пока он еще не подписал контракт с футбольным клубом Барселона. Ого! Его даже этот клуб хочет принять в качестве легионера. Да, пока он тренируется с провинциальной командой, но там у него заканчивается договор. Вот все охотники за спортивными талантами и активизировались. Я ничего в футболе не понимаю, но все же как-то странно. Родные спортивные школы взращивают свои цветы, а они потом сбегают за границу. Олег Миронов не сбежал, его наша сборная не взяла. Вот он и стал искать альтернативные варианты. Его пригласила к себе испанская команда, и именно здесь он раскрылся по-настоящему. На поле работает не хуже Криштиану Роналду. Слышала о таком? Ну да, я не была футбольным фанатом, поэтому только приблизительно представляла, о ком идет речь. Дибо немного помолчал, но по его быстрым взглядам в мою сторону, вздохом и поджатым губам я поняла, что он хочет о чем то спросить. Наконец он решился. Слушай, раз мы нормально разговариваем, можно задать тебе вопрос. Вот оно, началось. Я немного напряглась. С этим человеком надо держать ухо востро. Никогда не знаешь, какую гадость подкинет. Спрашивай: "Ты и вправду беременная?" Ого, ты о такте ничего не слышал? А если да, что будет? Ты же говорила, что нет говорила, но вы на меня тогда так накинулись, что от страха я могла всё что угодно сказать. Дибо замолчал, переваривая мои слова, а я уже пожалела, что опять начала его провоцировать. Если мы так и будем воевать, то до конца года не доживём, это точно. Ты сейчас шутишь или правду говоришь? Всё же переспросил Дибо. Я ничего против братика или сестрички не имею, у всех свои сложности. Да не беременная я Успокойся. Скажи правду. Я должен знать, чтобы обсудить это с адвокатом. Я сказала, что нет. Что тебе еще надо? Твой отец был настоящим джентльменом. Он завершил бракоразводные дела, женился и только потом хотел начать интимные отношения со мной. Но не сложилось. Конечно, ты со своим дружком сделала все, чтобы отец до добрачной ночи не дожил. Признайся, это вы спланировали аварию. Опять 25 Нет, у меня никакого дружка. Что ты пристал? Я думала, что ты порядочный человек. Но, кажется, я ошибалась. Да и меня ты то ещё стервой считаешь. Как только мы вошли в квартиру, я сразу побежала к себе в комнату. Разговаривать больше с этим человеком я не хотела. Я бросила сумочку на кровать, а сама никак не могла успокоиться. Как он вообще такое ляпнул? Козел конченый, бесит сил просто нет. Как несправедливо. Одна большая, жирная несправед ливость. Ненавижу, подлая сволочь. Я подбежала к дверям и крикнула: "Слышишь меня, мразь ты гадкая? Как ты посмел?" Вдруг в дверь постучали. Козёл слушает очень внимательно. Вот это номер. Я захлопнула рот ладонями. Сердце чуть не выскочило из груди от страха. Мне стало немного стыдно. Мои слова не предназначались для ушей дебо, просто выпускала пар и всё. А он, оказывается, стоял за дверью. Но лучшая защита Это нападение. Что тебе надо? Я уже разделась. Я купил тебе платье для встречи, оставлю у порога. О, боже, как стыдно. Я прижала ладони к пылающим щекам, немного постояла, прислушиваясь к его удалявшимся шагам, вздохнула и пошла в ванную. В конце концов, что сделано, то сделано. Уже не исправишь. Контрастный душ помог мне снять усталость и успокоиться. Я надела трусики и махровый халат, вышла из ванной и осторожно окинула взглядом комнату. Никого. Тогда я открыла дверь и выглянула в гостиную. Тоже никого. Возле моей двери стоял большой пакет, в котором виднелась коробка. Я занесла его в комнату. Люва подтенька, что мне выбрал Дебо. Я раскрыла коробку и достала оттуда платье. Со вкусом у этого мужчины всё в порядке. Но вот выбор цвета, он что, издевается? Передо мной лежало ярко-красное платье. Спереди оно выглядело вполне прилично, но сзади открывало спину почти до попы. Чего он добивается? В таком наряде меня все примут за проститутку. Во-первых, буду сиять как фонарь, а во-вторых, притягивать взгляды всех мужиков. Сам же и будет потом беситься. Или он нарочно? Вот козёл, в который раз за вечер ругнулась я. В животе заурчало. Его просто сводило спазмом от голода. Вечером, кроме чашки кофе и пирожного, я ничего не ела. Я прокралась в кухню. Где тут у них холодильник? Я открыла дверку и замерла, разглядывая полки с продуктами. Глаза сразу наткнулись на хамон, сыровяленый свиной окорок. В животе запел желудочный сок, комок слюны собрался во рту. Я вытащила мясо, положила его на стол и стала открывать шкафчики в поисках хлеба. Пока Искала всё время тёрлась о край разделочного стола поиском халата. Он уже держался на самом кончике, но мне сейчас важнее было найти кусок хлеба, чтобы сделать себе бутерброд. Пакет с нарезанными ломтями я обнаружила только в пятом шкафчике. Остальные заполняли банки с крупами, ёмкости со специями, чаем, кофе и другими продуктами. Вот ты где, миленький. Иди сюда, мой сладенький шептала я: "Я уже здесь". хохотнул сзади Дебо. Я взвизгнула, выронила из рук пакет и резко повернулась. Пояс развязался, свалился на пол, а я так и застыла на месте. Не знаю, что увидел Дебо, но по его вытаращенным глазам я поняла, что он будто получил электрошокером в лоб. Он икнул, как недавно икал племянник Луизы, и с криком: "Да пошла ты!" бросился к себе в комнату. Я даже смутиться не успела, просто растерянно посмотрела на себя. Вроде бы ничего, ни пышка и ни худышка, всё в меру, все выпуклости на месте. Подняла поясок и запахнула полы халата. Конечно, естественная реакция любой женщины в подобной ситуации спрятать свое обнаженное тело. А я не успела. Дибо удирал так, что пятки сверкали в буквальном смысле. Он был босиком. Запах хамона дразнил по-прежнему. Мужики, мужиками а есть очень хочется. Я включила электрический чайник, пока вода закипала, сделала себе парочку бутербродов и даже успела откусить, зажмурив глаза от наслаждения, как в дверях показался хозяин квартиры. Очухался голубчик, значит. Ты чего здесь расселась? Кто ночью ест? ворчливо поинтересовался он, старательно глядя куда угодно, только не на меня. «Я ем. тебе жалко? Лучше бы я промолчала. Кусок хлеба проскочил в дыхательное горло, я поперхнулась и закашлялась. "Говорила мне мама: не болтайся набитым ртом". Ну разве кто-то слушает советы родителей? Ди секунду наблюдал за мной, потом бросился вперёд. Он стукнул ладонью по спине так, что я чуть не свалилась с высокого барного стула, на котором сидела. "Ты что делаешь?" закричала я вне ни себя. Кусок вылетел и шлёпнулся прямо возле босой ноги Дебо. Он подпрыгнул, как горный козлик, вернее, здоровый козлище, и полной ступнёй опустился на пропитанный слюной хлеб. Какая прелесть! У меня богатое воображение. Я сразу представила, как влажный комок словно жвачка прилипает к ноге, и сама вздрогнула от омерзения. Брр! Да чтоб тебе! Дибо замахал ногой и опять удрал к себе в спальню. Кажется, нам нельзя находиться рядом. Травмоопасно, Для глядебо. Я улыбнулась, потом спокойно доела свой бутерброд, прислушиваясь к звукам сонной квартиры. Но Дибо не показывался. Странно, а зачем он вообще выходил? Каролина попросила водички? А, какое мне дело. Я вернулась к себе в комнату, забралась под одеяло и сладко потянулась. День был длинным и насыщенным, но его можно смело записать в плюс. Прошел не зря. Мадам, опять этот скрипучий голос. Надоело. Я закуталась в одеяло с головой. Кондиционер включенный на всю мощность нагнал в комнату прохлады, но враг не унимался. Мадам А дальше тирада по-испански. Мадам, дайте мне поспать, крикнула и перевернулась на другой бок. Полина, вставай, мы опаздываем. Это уже голос Диго. Куда? Я разлепила веки и посмотрела на часы, мигавшие в уголке телевизора, висевшего на стене напротив кровати. Они показывали 11:00. Ого, вот это я выспалась. Я сейчас. Я вскочила, засуетилась, бросилась в ванную комнату и застыла на месте. Стоп, Дебо не говорил мне, во сколько будет встреча. Что за спешка? Сам проворонил это время, ничего на меня наезжать. Уже более спокойно, я умылась, привела себя в порядок и разложила на кровати огненное платье. Первое желание было выйти и сунуть этот нелепый наряд Дебо под нос. Он решил, что я жар-птица или член пожарной команды. Однако, поразмыслив, я успокоилась. Раз он сам его выбрал, пусть наслаждается. Я примеряла то один, то другой бюстгальтер. Какое бы белье я ни надела, оно выглядывало из глубокого декольте спереди и сзади. Платье было рассчитано на маленькую, почти плоскую грудь, и мои тыковки третьего размера не желали в нем помещаться. Кружева бюстгальтера соблазнительно виднелись со всех сторон. Пришлось его совсем снять. Теперь твердые соски натягивали тонкую ткань, и как дуло пистолетов торчали вперед, будто то нацелились на объект У Дибо с глазами все в порядке. Как можно было купить такое платье? У этого безобразия был еще короткий подол спереди, оголяющий мне колени, а сзади взлетал от каждого шага вверх длинный хвост. Я повернулась спиной и застыла. Край ткани заканчивался возле ямки между ягодиц, открывая верх полушарий зрителям. А это что такое? В результате я сняла нижнее белье и сунула его в пакет. Хочет, Дебо опозориться. Флаг ему в руке. Я тут ни причём. На всякий случай я кинула в сумку легкие брюки и блузку, которые захватила из дома. Это был самый торжественный мой наряд, взятый с собой в поезд. Волосы я оставила распущенными. Одну прядь опустила на грудь, остальные на спину. Так они хотя бы немного закрывали обнаженные части моего тела. Я вышла из комнаты красная от злости и готовая к атаке. Но в гостиной никого не было. В кухне гремело и с кем-то громко говорила по-испански вчерашняя дама в переднике. Я остановилась у входа, не решаясь окликнуть женщину, но она, будто почувствовав присутствие постороннего человека, повернулась лицом ко мне. Её глаза вылезли из орбит. Она с ног до головы оглядывала меня и молчала. В трубке кто-то кричал: Но потрясённая женщина не реагировала. Я улыбнулась, взялась пальцами за подол платья и покружилась. Вам нравится? спросила я и поправилась по-испански. густо?» Женщина сглотнула и что-то проговорила в трубку на одном дыхании. Я думала, что она оглохнет от крика, который услышала даже я. Домработница отключилась, молча показала мне глазами на чашку с кофе и тарелочку с кучей маленьких закусок, ещё раз окинула меня взглядом И вышла. Да, бедная тетушка. даже ее потрясла моя неземная красота, подчеркнутая нелепым платьем. Я быстро выпила кофе, сунула в рот одно канапе, вкусно, ничего не скажешь, и выбежала из квартиры, умоляя проведение, чтобы никто не попался мне по дороге к лифту и в нем Небеса меня услышали. В гордом одиночестве я выбежала из подъезда. Дебо увидела сразу. Он нервно вышагивал возле большой чёрной машины. "Я здесь", крикнула я, он повернулся. И тут случилось то, что и должно было случиться по всем законам невезения. Парыф ветра поднял лёгкую ткань и кинул её мне на живот. Диво, который уже направился ко мне с руганью, вдруг споткнулся, будто налетел на невидимую стену. Я лихорадочно поправляла проклятое платье, в конце концов сунула хвост между ног. Так и стояла, боясь пошевелиться. Дура, ты что нацепила на себя? Платье, которое ты подарил? Ты издеваешься? Несколько, но ты не надела бельё, а А как я его надену, если оно торчит изо всех щелей? Он схватил меня за руку и стал яростно запихивать в машину. Однако мое тело было с ним не согласно. Резкие движения ему были совершенно противопоказаны. Могла выскочить из засады любая слегка спрятанная тканью часть. Дибо дернул меня за руку, выглянуло грудь, он захлебнулся слюной от ярости и толкнул меня в спину. Проклятый подол оголил ноги. Ни Ой, я сама. Этот пылающий шедевр требует заботы и внимания. Отодвинула я руки Дебо и осторожно, стараясь не делать резких движений, села сзади. Он забрался в машину и включил мотор. Мы наконец-то поехали к месту назначения, куда я не знала, и если признаться, мне уже было все равно. Дебо угрюмо кусал губы, но меня не трогал. Я тоже не лезла с разговорами. Как бы я ни старалась овернуть ситуацию в шутку, мне тоже она не нравилась. Дибо повернул на стоянку, и машина остановилась у роскошного магазина. Сиди здесь я сейчас. Я не успела разглядеть вывеску, как Дибо вернулся. Он открыл дверь и подал мне руку. Я осторожно, стараясь почти не шевелиться, вышла из машины и почувствовала на плечах легкую накидку. Спасибо. Посмотрела я на Дебо, который не орал, не матерился, а благородно защитил меня от посторонних глаз. Сердце защемило от умиления, а на глазах показались слезы. Надо же, Дибо может быть джентльменом. Мы сейчас идем в магазин, надо выбрать тебе платье. А как же встреча? Немного опоздаем, не страшно. Если этому парню судьба с нами работать, значит, он нас подождет». В будь мы были недолго. Продавцу-консультанту достаточно было одного взгляда, чтобы определить мой размер. Девушка принесла несколько коктейльных платьев. Я выбрала синее. Оно прекрасно подошло к моей фигуре и выигрышно гармонировало с цветом глаз. Юбка-карандаш облегала бедра и достигала середины колена. Лиф, две широкие полосы кружева, соединенные посередине прозрачной вставкой, выглядел пикантно и в то же время элегантно. От Отъ его отделяла широкая атласная лента. К наряду подобрали туфельки и сумочку. Дибос, сидевший в кресле с чашкой кофе в руках, критически разглядывал меня. Он заставил меня несколько раз пройтись по дорожке, осмотрел и спереди, и сзади. Я осталась довольна, Дибот тоже повеселел. Он расплатился за покупки. "Su novie la подавая ему пакеты со старой одеждой, сказала продавщица. «Угу!» – буркнул Дибо и смутился. Это так не походило на него, что я удивленно подняла брови. Он быстро пошел к выходу и пропустил меня вперед в крутящуюся дверь. Что она сказала? Неважно, учи испанский. Тебе трудно ответить. Сказала, что ты красивая. Это я и так слышала. А что означает сочетание «суновья»?» Садись в машину. ушел от разговора Дебо. Но от меня не так просто избавиться. Если я что-то захотела, обязательно добьюсь своего. Как только мы тронулись, я полезла в телефонный переводчик. Набрать слова было несложно. Испанский язык тем и отличается от многих других, что слова пишутся так, как слышатся, за редким исключением. С удивлением я разглядывала перевод. На экране было написано: «Суновья, ваша невеста". я задумчиво посмотрела на Дебо. Под таким углом я еще этого человека не разглядывала.